Из дневника заключенного, 1908-1909 годы. 30 апреля 1908 года. Всего две недели я вне живого мира, а кажется, будто прошли целые столетия. Мысль работала, охватывая минувшее время, время лихорадочного действия, и доискивалась содержание сущности жизни. На душе спокойно, и это странное спокойствие совершенно не соответствует ни этим стенам, ни тому, что покинуто мною за этими стенами. Словно на смену жизни пришло прозябание, на смену действия углубление в самого себя. Сегодня я получил эту тетрадь, чернилое перо. Хочу вести дневник, говорить с самим собою, углубляться в жизнь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 чтобы каждую частичку, каждое дыхание, каждый атом наполнить болью, ужасной болью. Безумие и ужас так назвал войну Андреев. Но жизнь — это нечто в крат худшее. Вся жизнь, не только жизнь, здесь, в казематах. Ежедневно заковывают в кандалы по нескольку человек. Когда меня привели в камеру, в которой я уже когда-то, 7 лет тому назад сидел,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 И чем больше вслушиваюсь, тем отчетливо и слышу, как тайком, соблюдением строжайшей осторожности, пилят, обтесывают доски. Это готовит виселицу, мелькает в голове, и уже нет сомнений в этом. Я ложусь и натягиваю одеяло на голову. Это уже не помогает. Я все больше и больше укрепляюсь в убеждении, что сегодня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 Я уже не горю, но в глубинах души что-то накапливается, чтобы вспыхнуть, когда настанет для этого момента. Кто может предсказать, когда он наступит? Может быть, завтра, может быть, сегодня, может быть, через год. Впыхнет ли это пламя, чтобы пожрать меня еще, мечущегося здесь, или тогда, когда я в действии, в жизни смогу стать творцом жизни?